Глава 21. Первыми с тем самым молодым блондинчиком вылетели легкие конники инквизиции, усиленные дежурным отрядом северян. За ними менее расторопные требующие подготовки тяжелые рыцари сельваны, а с ними и мы. Я не умел скакать на коне в одиночку. Запросто мог с него ебнуться. Потому со мной была легкая Эрлина. Остальные кто как. Наш выход затянулся на полчаса. Тяжелая конница громыхала доспехами, собираясь по двору слишком долго. В итоге, когда мы оказались в лесу, в небо вздымался один единственный клуб серого дыма. Скорее всего, к нему и помчались легкие всадники. «Ко второй деревне! На перерез!» — скомандовал я Эрлине. Та, в свою очередь, как сломанный телефон, кричит и передает это кому-то спереди. Те — Сильване. И конница на очередном разветвлении тропы меняет направление. Загоняя лошадей, мы неслись ко второму поселению, и вскоре спешка наша принесла плоды. «Спасите!» — пищал женский, почти детский голосок. Эрлина острым глазом своим тут же заметила просящую. Туда, натянув стрелу и спустив поток магии, пустила ту из-за моего левого плеча. Заколдованный снаряд, огибая деревья, издавая звон колокольчиков, как указатель устремился в чащу, средь стволов которой я заметил красный платочек, а после и ее. Девушка в сером платье с красной повязкой на голове бежала к нам, задирая подол. А за ней, с костяными клинками, двигаясь зигзагом, наползали коронованные водной стихией наги. Конница тут же развернулась, с ревом мужики бросились вперед. И тут же раздался этот мерзкий, звенящий в ушах вой. Некоторые лошади, кобылы, продолжали путь. Но самцы запаниковали, ржали, не подчиняясь наездникам, начинали брыкаться и даже сбрасывать с себя тяжелых рыцарей. Наш сырлиный скакун также сошел с ума, дергался. Эльфийка пыталась удержать того, в то время как я, как мог, спрыгнул с него, упал на землю на колени и едва не получил в голову копытом. Чудом успев отклониться, встав на ноги, побежал на помощь девчонке. Впереди начался бой. Один из самых резвых всадников ворвался в толпу и тут же был пойман, сброшен с лошади, кинутой вперед сетью. Второй, примчавшийся другу на помощь, с криком и ревом, мечом и щитом прикрывал его справа, пока запутавшийся пытался встать на ноги, принимая на щит удары слева. Надо мной просвистела стрела. Ближайшая к девочке Нага, почти догнавшая ту, Получает смертельный снаряд прямо меж сисек и падает на землю. Между нами метров пятьдесят. Из-за моей спины выскакивает еще один всадник, что на ходу, пробежав мимо девочки, пытается топором своим снести голову преследовательницы. Костяной клинок отражает удар. Всадник проезжает мимо, пробует задеть вторую, и вновь его попытка тщетна. Тяжелая, уставшая лошадь пробегает дальше, пытается затормозить на лесной неровной дороге. Он хочет развернуться, но деревья, завалы и ухабы не позволяют сделать это быстро. «За меня!» В последний момент, когда нага, уже оскалившись, занесла костяное лезвие за спину, дернул малую за руку, выставил щит, приняв удар левой рукой, а правой попытался вогнать клинок суки под ребра. Нага справилась с моим выпадом и жестко хлестнула меня огромным хвостом по животу. Меня кидает на крестьянку. Мы падаем, и через секунду без головы падает наша обидчица. Рядом с окровавленным клинком в руке стояла Кая. Подбросив свое оружие в воздух, схватив его пальцами за лезвие, она с плеча метнула его во вторую нагу, пригвоздив ее голову к высокой ольхе. В груди все сжало, удар хвостом оказался внезапным, выбил из легких воздух. А еще падение, неудачное, на девчонку, что оказалось подо мной. Хлопая ресничками, потрепанная, мокрая, едва дышащая девушка лет пятнадцати, может, младше, рыдала, схватив меня за шею, сильно сжала, прижалась, крича на ухо. «Наги заставили папу убить маму!» «Наги заставили его убить!» Тяжело дыша, пытаясь сообразить, внезапно задаю себе вопрос. А что, если не некромант повинен в исчезновении людей в деревнях на Западе? Что, если у Наг есть особая песня, которой владеет какая-нибудь ведьма, не просто влияющая на мужские умы, но и берущая их под свой полный контроль? Тогда, получается, на западе могла действовать не некромантка, а колдунья-нага. Значит, главная атака, место удара самой сильной вражеской фигуры, еще не определено. Кое-как, поднявшись с места вместе с девкой, отлепил от себя прилипалу, пересказываю догадки Ирлине, а после притянувший за плавник оглушенную нагу Тайгрис. Слушавшая мои предположения Сильвана вновь разделяет наши силы. Небольшие отряды уходят южнее предупредить и подготовить селян. Основные силы остаются с ней и ее инквизиторами, готовясь идти дальше, к деревне. Мой же отряд получает задачу выведать информацию у пленницы. «Капитан Антилох, вам лучше ехать с Сильваной», — попросила Кая. «Я сделаю все, что в моих силах». «Узнаю все, что смогу, и догоню». Достав из-под сумка веревку, потом ножи, принявшись по-своему вязать нагу, с холодом в голосе заявила убийца. «Сильвана, оставь с Каей двух бойцов, пусть дежурят, пока она работает», попросил я и без лишних слов получил желаемое. Лишь Кая чуть недовольна свидетелями, но спорить не стала. «Более того...» Вроде даже с благодарностью за заботу кивнула мне в ответ. Отряд вместе со спасенной девчушкой выехал вперед. Та рассказывала, что да как. Когда, в каком числе и какое время суток показались наги. А еще, что когда бежала, слышала. Будто люди с кем-то дрались, а с ними лошадиное ржание. Это точно были легкие всадники. С коем разделяясь, тут же поскакала Сильвана. А нас с ребенком-проводником отправили в деревню. Потратив на поездку полдня, а потом весь вечер, к ночи мы прибыли в перепуганное, строившее баррикады село. Дым, исходящий от соседей, перепугал местных. С утра те собирались уводить детей к соседям, и, к счастью, мы успели раньше, чем они разделились. Всю ночь и до утра, пока лошади отдыхали, люди собирали и распихивали по телегам пожитки, инструменты и все, чем только можно согреться на болоте в холодную ночь. С утра вместе с большей частью солдат я отправил их в соседнюю деревню, от нее к следующей на юг, а потом в болото. Солдаты послушно выполнили приказ, а мы ушли туда, где исчезла инквизиторша. Ее пропажа, отсутствие информации, а также возможность появления на востоке некроманта могло сильно ударить по нашей способности обороняться. Если инквизитор и ее боевой отряд погибли или, что хуже, обратились в нежить, я без зазрения совести вернусь в лесную гавань, предупрежу местных, скажу, что тем стоит валить, а после... после... В мыслях крутилась необходимость съебаться, бросить все нахуй. Но, сука, даже в мыслях, пока стояла плотина, пока не пылала крепость, не получалось думать о побеге. К обеду нового дня мы наткнулись на место битвы. Мертвые лошади, остатки человеческой брони, костяных клинков, а у дерева кучка обгоревших трупов до да черных черепов с костями. Наги не жгут. Маги инквизиции это сделали. Значит, первый бой она выиграла и пошла дальше, к деревне. Поступаем точно так же, и к вечеру того же дня добираемся до соседней деревни, где нас ждут уцелевшие легкие всадники, соединившиеся с Сельваной. На пепелище от сгоревшей деревни, скрученными, валялось около 15 буйных мужчин. Их головы обрабатывали инквизиторы с целителями. В то время как справа, в телеге, в кучу скинутыми, лежало очень много женщин и детей. Сильвана молчала, глядя на пробощенных мужиков. Молчал и я, ужасаясь тому, как больно и горько им будет после того, как они очнутся. Осознают, что сотворили собственными руками. Маги поджарили ту мразь, что пением мадурманило им разум. Когда мы воссоединились, сказала инквизиторша. — Это не решает всей проблемы, — ответил я и увидел, как та строит непонимающую гримассу. Сегодня сельские мужики, а завтра что? Защитников крепости пением соблазнят. Сами не смогут, Димонесса поможет. У нее склонности к контролю разума. Еще и этот зов. Думаю, все связано. Это она, главный подстрекатель. А еще, возможно, именно она, желая отомстить, увела и вас, и нас на север. «Вздор!» — тут же ответила Сильвана. «Мы гнали их и днем, и ночью!» «И они так спешили, что кругами ходили?» — спросил я. «Те, кто их разбил, и те, кто ранили Димонессу, внезапно оказываются в одном и том же месте. Охуенная такая случайность, тебе не кажется? Не знаю, как мы, но тебя — это мстительная сука!» Точно специально заманивала на север, туда, где неоткуда ждать помощи. Инквизитор остается в сомнениях, раздумьях, а мы ждем, когда лошади отдохнут, готовимся к возвращению в гавань. Постепенно, пока мы не в городе и чужие уши не способны нас услышать, начинаю посвящать в детали своего плана деструксию и других девчат. Ночью с двумя бойцами возвращается Кая. Мужики бледные, как смерть, только шанс появился, тут же от нее сбежали. А сама убийца, довольная собой, принимается рассказывать. Пленница оказалась говорливой. Трупы, как и порабощенных мужчин, требовалось собрать на востоке, возле реки и ждать сигнала. Нага знала, что в нужный момент мертвецы восстанут, и помогут им захватить лесную гавань. знала и то, что проторенными тропами через реку, севернее, безопасным путем по лесу за рекой, сестры должны переместить еще множество трупов, которые собирались использовать, когда прозвучит зов. Зов означал сигнал к атаке, когда совместные силы объединившихся лесных племен раз и навсегда избавят север от людского присутствия открыв путь на богатый человеченной юг нападение должно случиться на третью ночь а с учетом того когда мы получили послание то через две а быть может и вовсе через одну не дожидаясь рассвета сильвана использует свою магию усиливает лошадей и людей Деструкция с магами поднимает в воздух светлячков освещая наш путь распрощавшись с мертвыми Подпалив их перед уходом, мы выдвигаемся обратно в крепость с очень тяжелыми мыслями. Битвы не избежать. Некромант здесь и готовит очередную подлость, а с ним, затаившись, выжидая своего часа, прячется крылатая сука. На следующий день лесная гавань. «Мой герой, могу ли я узнать имя того, кто спас меня?» Спустя час после возвращения в город у внутренних конюшен крепости поймала меня малышка в красном платке. В ее руках был букетик лесных цветов. Заставив меня их взять и представиться, девчушка пролепетала. — Спасибо, антилох. Когда у меня будет сын, я обязательно назову его в вашу честь. — Не ломай жизнь парню. Чмокнув меня в щечку, та, словно и не было нападения, словно никто из ее близких не погиб, смущенная и где-то даже радостная, побежала обратно в деревню, готовится к отбытию на болото. У малой, видать, есть сверхспособность. Даже когда в жизни одно дерьмо, умудряться думать о том, что заставляет улыбаться. Кая, скажи, пожалуйста, а тогда в лесу ты нарочно позволила мне ее спасти? — спросил я. — Нет, — ответила убийца. Мой конь сошел с ума, а вы показали небывалую прыть, когда дело коснулось спасения других. — Это значит, что я стал сильнее? — показалось. Или я слышу похвалу? — Это значит, что вы показали небывалую прыть. — Холодно. Обламывая меня, — повторила Кая. — Вот сучка! Могла бы и похвалить. — Кая, у меня для тебя миссия. Секретная. Тебя не должны увидеть. Говорю я, видя, как по лестнице, поглядывая в нашу сторону, бежит кто-то из замковых прислужников. Я вся во внимании, хозяин. Прильнув ко мне, наклонив голову, холодно. Как истинный убийца и диверсант, готовый на все, проговаривает, не открывая рта, Кунаичи. Затор вверх по реке. Найди слабое место. Если его нет, создай. Договорись с деструкцией, либо сделай сама так, чтобы, когда придет момент, мы могли его подорвать. Самое важное, чтобы вода пошла не на север, на соседний берег реки, а именно на крепость, затопив округу. Нужен расчет и подготовка, времени в обрез. От этого зависит все, включая наши жизни. Справишься? Чуть повернув голову, вижу, как в моменте расширились фиолетовые глаза, как в них заблестела надежда. От забавности ее удивления я улыбнулся, а та, прокашлившись, отведя на мгновение взгляд в сторону, приведя мысли в порядок, вновь вернулась к игре в гляделке с холодным взглядом. «Враги познают вашу ярость!» Склонив голову, то ли сказав «да», то ли по делу вообще ничего не сказав, убийца пятится назад и тут же когда прохожий прошел между нами, куда-то растворилась. Вот это я понимаю, навык невидимки. — Капитан Антилох! — кричит подбегающий к нам мальчишка. — Вас вызывают на военный совет! — Опять? — думал, мое мнение больше не учитывается. Деструксия. Поглядел на волжбу, а та стянула повязку с глаз. — Извини, капитан, сыкуха занята сотворением одного очень для тебя важного заклинания. Ирма подмигнула, кивнув в сторону стены, за которой плотина. «Она согласна». «Тайгрис» — поглядел на тигрицу. «А, обсудить с жителями переезд? Это запросто. Это я могу». «Ванадис, пойдешь со мной?» «Не требую, а прошу», — и та одобрительно кивнула. «А я? А мне что делать?» Понимая, что все заняты работой и лишь ей одной не нашлось применения, растерянно цепляется за шанс помочь Алисия. «Отправляйся к целителям Сильваны. Может, им помощь нужна с ранеными или околдованными?» Мой ответ слегка огорчил мелкую, будто мы хотели избавиться от нее. «Не способной собственноручно выполнять важные поручения. Собственно, так оно и было». Пока что Алисия не существует как самостоятельная единица. За ней нужен глаз да глаз, постоянный присмотр, чтобы куда не влезла. И, рассуждая об этом, я все лучше понимаю Таю Томи, не желавшего брать в свою команду на постоянку новичка. Мы не в детском саду. В любой момент может произойти ЧП, и авантюрист должен как минимум суметь о себе позаботиться. А если не может, это сильно сковывает в действиях всех остальных, вынужденных с новичком нянчиться. Да, состоявшимся искателем приключений было бы гораздо проще, но и менее интересней. Подойдя к повесившей нос Алисии, тихо говорю. Оцени запасы зелья отрядов Сильваны и городского гарнизона. Узнай, кто на что способен, где планируется в случае осады разместить лазарет и кто останется в нем принимать раненых, а кто уйдет на стены. Собери информацию, соответствующую твоей роли в команде, пока мы занимаемся тем же, но на своих ролях». Алисия, откинув обиду, подняла голову, смотрит на меня и ждет чего-то. «Че вылупилась?» — рыкнула проходящая мимо Тайгрис. «Вперед, работать!» «Ну и дурочка ты, Алисия!» — наигранно ворчит Ирма. «До сих пор не научилась!» «Полностью распознавать важность приказов капитана!» «Антилох, давай, может, я потом...» Взяв меня за руку, подыгрывая, отговаривает эльфийка. «Малая еще зеленая. Она не справится с такой важной задачей. Еще слишком рано!» «Я справлюсь!» Ударила себя гримуаром в грудь Алисия. «Я вас не подведу, капитан Антилох! Ни одно зелье не скроется от моего взгляда!» «Я не подведу!» И вам, напарницы, я всем докажу, что на меня можно положиться! Мелкая быстрым шагом с пробуксовкой устремляется прямиком за стену, где сейчас оказывается первая помощь пострадавшим от песен наг. Ее серьезные надутые щечки, задранный носик и гордо выпрямленная спина, вызывают смешок у всей команды. Сама наивность! Скалится Тайгрис. Ладно, народ! «Не позволим мелкой засранке обскакать нас!» Мотивация баб била через край. Вижу их горящие глаза, уверенные лица, улыбки и готовность в очередной раз испортить замыслы ебучей нечисти. Я кивнул, четко и громко отдав приказ. «За работу!»